Глава, двадцать Перерождение. Тора и Гектор всю ночь провели в лаборатории, но в итоге им удалось создать антидот. «Выпей». Тора тут же протянула Майами зеленоватую жидкость, как только девушка позавтракала. «И это поможет?» Майя недоверчиво взяла стакан, не решаясь пить. «Вот и проверим», — ответил ей Гектор. Майя тяжело вздохнула, понимая, что выбора у нее на самом деле нет, И выпила жидкость. Она оказалась совсем без вкуса и запаха, но имела очень противную структуру, будто какое-то желе или слизень. Но девушка попыталась не думать об этом. «Ничего не произошло, кажется», — с удивлением отметила она, осматривая себя. «А ты ожидала, что у тебя вырастет хвост?» Тора слабо усмехнулась. «Через несколько минут увидим, как хорошо оно действует. А я, пожалуй, пойду высплюсь». Рыжая зевнула и отправилась наверх в одну из спален. Выглядела она действительно очень уставшей. «Спасибо!» — крикнула ей вдогонку Майами, вспомнив про правила приличия. Тора лишь улыбнулась ей. «Отлично, теперь спускайтесь в лабораторию. Она уже все подготовила», — кивнул Гектор. Майами нехотя повиновалась. Ей не очень хотелось оставаться с Уной наедине, потому что девушка ее пугала. Когда Майами вошла... Блондинка подняла на нее строгий взгляд. Надеюсь, сегодня мы сдвинемся с мертвой точки, разочарованно вздохнула она и указала маме на свечу. Ты знаешь, что делать. Маме кивнула и неуверенно уселась на стул, а после уставилась на свечу. Ты должна ее поджечь, а не просто смотреть на нее, она закатила глаза к потолку. Я знаю, жалобно сказала Майме. Я же пытаюсь! Она лишь разочарованно покачала головой и немного отошла назад, скрестив на груди руки. Майми начала нервно покусывать нижнюю губу. Эта ситуация напрягала так, словно она находилась в тюрьме, а Уна была ее личным надзирателем. Майми никак не могла сосредоточиться. Иногда ей казалось, что свеча вот-вот загорится. Девушка даже видела искры на фитиле, но он так и не вспыхнул. «Огонь, это же самое легкое, что только может быть!» вздохнула в итоге Уна. «Если ты даже с этим не справляешься, возможно ли для тебя вообще управлять своими способностями? Их так много, что ты просто не знаешь, за какую хвататься, поэтому и не получается ничего». «Просто объясни, что нужно, я же не понимаю», — попросила Майми. «Я объяснила тебе достаточно», — строго сказала блондинка. «Значит, объясни еще раз». В лабораторию спустился Йен, явно недовольный тоном блондинки. «От того, что ты на нее давишь, результата не будет». «О, я смотрю, у нас тут эксперт появился», — Она недовольно фыркнула. «Думаешь, что у тебя получится? Пожалуйста, она вся твоя». Майми поспешила отвернуться, чувствуя, как краснеет. Йен лишь хмыкнул, подходя ближе и задумчиво осматривая свечу. «Проверяешь ее на фальшивость?» раздраженно спросила блондинка. Майми, прекрати слушать эту истеричку, посоветовал Ян. Для начала закрой глаза и успокойся. Она сердито сжала губы и надменно уставилась на Яна и девушку, наверняка надеясь на то, что она облажается. Майми буквально чувствовала ее прожигающий взгляд на спине. Она неуверенно заерзала на стуле, не спеша выполнять просьбу Яна, но тут почувствовала как он мягко опустил свои руки ей на плечи. «Расслабься, иначе ничего не выйдет», — посоветовал он. Майя закрыла глаза и выдохнула, стараясь не думать о том, как сильно она бесит Уну. Блондинка продолжала внимательно наблюдать. «А теперь представь свечу перед собой», — тихо заговорил Йен, когда дыхание Майи стало спокойным и размеренным. «Представила?» Наверное кивнула Майми. Его голос был необычно тихим и умиротворяющим, позволяя Майми успокоиться. «Сосредоточь свое внимание на фитиле», продолжил Йен. «Представь, как он загорается». «Йен, я делала это уже тысячу раз», Майми открыла глаза и подняла голову, чтобы посмотреть на Ена. «Значит, сделай это в тысячи первый раз», спокойно сказал он, разворачивая её голову на свечу. «Закрой глаза и представь! Представь сам огонь! Какого он цвета, размера, температуры!» Девушка вздохнула, но все же снова закрыла глаза, решив попробовать опять. Она представила перед собой эту злосчастную свечу уже в который раз, а затем начала представлять, как она горит. «Но разве свеча может просто загореться ни с того ни с сего? Наверное, сначала нужна какая-то искра!» Майми нахмурилась, пытаясь понять, как бы свеча могла загореться просто так. В итоге она представила искру, которая подожжет фитиль, а уж потом загорится маленький огонек. Девушка почувствовала, как тепло разливается по всему телу, словно кровь внезапно начала нагреваться. И тут она услышала тихий хлопок, отчего резко открыла глаза, уставившись на горящую свечку. Ян хмыкнул, отойдя от Майми на шаг, и посмотрел на Уну. «Это ты свечу поджёг», — с подозрением сказала она. «Наверняка, чтобы меня выставить дурой». Майами лишь удивленно хлопнула глазами, не обращая внимания на слова блондинки, и завороженно пялись на огонек. Я просто объяснил ей, что делать. Ян поднял руки в воздух, словно фокусник, доказывающий, что в рукавах ничего нет. «Зачем бы мне было делать работу за неё? Так она ничему точно не научится». Оно с тебя утереть и другими способами можно. О, раз ты такой гениальный учитель, то и учи ее сам, возмутилась Уна и поспешила удалиться. Какая обидчивая! Ян рассмеялся. Ян, я сама это сделала! радостно возвестила Майями, оборачиваясь на него. Ну вот, получилось же, улыбнулся он ей. Хочешь еще раз попробовать? Девушка радостно кивнула, и Ян подошел к свече, загасив ее пальцами а потом поставил на место и вернулся маями за спину. «Прошу», — сказал он. Валифор вышел из комнаты Торы и тихо прикрыл за собой дверь, осознав внезапно, что ему теперь совсем нечем заняться. Он спустился на первый этаж и решил сначала заглянуть в гостиную в надежде застать там кого-нибудь. И ему удалось. Нергал сидел на полу, сосредоточенно перебирая детали в голове одной своей куклы. А Рури при этом не менее старательно заплетала волосы отца в косу, создающую ободок, который не давал волосам спадать на лицо. «Что вы делаете?» — опешил Валифор. «Папа пытается что-то там настроить», — объяснила Рури. «А я помогаю ему сделать так, чтобы волосы в глаза не лезли». «Верни-ка ту шестеренку. Нергал протянул ладонь Рури, не отвлекаясь от куклы. «Держи». Девушка вытащила из кармана деталь и вложила ее в ладонь отца. Неясно, протянул Валифор, понимая, что отвлечь Нергала сейчас даже взрыв не сможет. «А на не видели?» «Нет, он к нам не заглядывал». Рури отрицательно мотнула головой, закрепляя сделанную ею прическу. «Подай-ка вот ту руку», — Нергал указал на часть куклы, которая лежала на столе. «Сейчас», — кивнула Рури и поспешила ему помочь. Валифор решил не мешать им и вышел в вестибюль. Он на минуту задумался, куда мог уйти Йен. Ответ был слишком очевиден. Седоволосы наверняка сейчас вместе с Майями, которую Уна чему-нибудь учит. Валифор был бы не прочь тоже посмотреть на ее обучение, сдвинулось ли оно с мертвой точки, но он решил, пускай лучше этим займется Йен. «Смотрю, вам нечем заняться?» Со второго этажа спускался Гектор, неся в руках какие-то приборы. «Вроде того», — кивнул Валифор. «Тогда не затруднит ли вас подняться в мою библиотеку на втором этаже и поискать эти книги?» Гектор остановился рядом с ним, порылся в кармане и протянул красноволосому список. «Я так и не успел их вчера найти. А с вашей подругой предстоит еще кое-что сделать». «Ну ладно», — Валефор кивнул, быстро пробежавшись глазами по списку из трех книг. Он прекрасно понимал, что на вопросы сейчас ему никто не ответит, но и задавать их сейчас не стремился. Ему было просто неинтересно. «Отлично. Отнесите их потом в мой кабинет», — попросил Гектор и скрылся в подвале. Поиск книг не казался Валифору очень трудным занятием, да и делать ему действительно было нечего. Однако, как только он вошел в библиотеку, то тут же пожалел о своем выборе. В библиотеке оказалось очень много шкафов, которые просто ломились от книг. И расставлены они были настолько хаотично, что глаза рябило, а некоторые вовсе пылились прямо на полу. «Кажется, я застрял здесь», — хохотнул красноволосый и снова сверился со списком книг, а затем направился на их поиски, надеясь, что не заблудится в лабиринте. Гектор то и дело куда-то постоянно выходил из лаборатории, принося все больше различных непонятных предметов, а иногда он наблюдал за успехами майями который теперь вместо Уны помогал Йен. «Лучше, чем вчера», — в итоге похвалил Гектор. «Это радует. Значит, мы движемся в верном направлении». Он снова куда-то вышел, оставив Майми и Йена наедине. «Тебе не надоело свечки поджигать?» — скучающим тоном спросил Йен. «Ну, это же необходимо». Майми уже с легкостью могла зажечь даже три свечи разом. «Хочешь попробовать что-то другое?» — поинтересовался Йен. «Что?» Майми перевела взгляд на Йена и тут же смутилась, увидев на его лице ухмылку. «Дай руки», — скомандовал он, подойдя к ней. «Зачем?» — тихо спросила она, все же протянув ему руки. Он молча повернул их ладонями вверх, сложив вместе, а затем зажег на своей правой ладони небольшой огонек. «Держи». Он протянул его ей, но девушка испуганно отдернула руки, боясь обжечься. «Ты чего?» Может, не стоит? – спросила она жалобно. У меня не получится. Свечи научилась зажигать, и это получится, заверил ее ен, поднимая снова одну из ладоней и протягивая огонек. Я же не знаю, как. Надо говорить, Майми не успела. ен уже переложил пламя ей в руку. Он хмыкнул, видя очень удивленное выражение на лице Майми. Огонек никак не обжигал девушку, но чувствовался как что-то живое и теплое, бегающее по ее ладони. Не так уж страшно, да? Усмехнулся Йен. Я это сама делаю, удивилась девушка и ткнула огонек пальцем, отчего тот вздрогнул. Он совсем не обжигает. Куда веселее твоих свечек, сказал Йен довольный собой. Поверить не могу, что у меня получается, восхитилась Майя, подняв взгляд на Йена. А тебе идет? похвалил он. «Огонь красиво смотрится в твоих руках». В эту же секунду пламя в ее руках снова всколыхнулось и начало быстро разгораться. «Вы что творите?» — услышали они сзади сердитый голос Уны. Майми вздрогнула и от этого пламя взвилась вверх с громким хлопком, уже начиная облизывать потолок лаборатории. Девушка запаниковала, не зная, что делать, и огонь принялся, будто бы пожирать ее ладонь, так что Майми попыталась его стряхнуть. Ян поспешил накрыть ее горящую ладонь своими руками, отчего огонь тут же погас. Вы с ума сошли? – сердилась Уна, подходя к ним. Успокойся, все было под контролем, раздраженно сказал Ян, отпуская дрожащую руку Майми. Если ее держать на свечках, она так ничему не научится. Вам было сказано работать только с ними, а вы тут пожар чуть не устроили, – не успокаивалась блондинка. «Ну да, огонь иногда так делает», — Ян закатил глаза к потолку. «Она же только начала, вот он и вышел немного из-под контроля. Такое случается». «А чтобы контролировать его, нужно делать то, что вам сказали», — успокаивалась она, отчитывая Яна. «Ничего плохого же не случилось», — он пожал плечами. «А свечи — это скучно». «Ты в курсе, что внутри твоей подружки энергии достаточно?» чтобы стереть весь этот особняк в порошок вместе со всеми, кто тут находится, — распалилась Уна. А теперь скажи мне, гений, что случится, если она внезапно направит всю эту энергию в огонь? Мы учим ее управлять потоками, чтобы она умела контролировать такие выбросы, чтобы они больше не зависели от эмоций. А ты только что подверг нас всех опасности просто от скуки. Но ничего же не случилось? В каком смысле ничего не случилось? В лабораторию вернулся Гектор. «Этот идиот чуть нас не прикончил с помощью своей подружки!» сердилась Уна. «Ты преувеличиваешь», — возразил он. «Думаю, что вам лучше сделать перерыв», — сказал Гектор, обратив внимание на перепуганную Майми, которая потирала немного обожженную руку. Но ожоги были незначительными и быстро сходили на нет. «Ладно, почему бы и нет?» Ян вздохнул и обернулся на девушку, которая поспешила убрать руку за спину. Пойдем прогуляемся». «Да ты иди, я тебя догоню», — кивнула Майя. «Я хочу кое-что спросить у Гектора». Седоволосы кивнул и быстро поднялся по лестнице, явно ничего не заподозрив. «Советую больше не слушать этого идиота», — строго сказала Уна. «Если не хочешь, конечно, никому здесь навредить». «Пока у нее получилось, навредить лишь себе». Гектор подошел к девушке, Я осторожно взял ее раненую руку осматривая с интересом разве у нее не должен быть иммунитет к огню она удивилась не ожидая увидеть следы от ожогов видимо он у нее есть только когда она использует одну огненную магию предположил гектор а если она начинает смешивать потоки то выходит такое милочка что вы сделали я не знаю призналась майя я просто не знаю Что ж, придется это учесть, задумчиво сказал мужчина, отпуская руку девушки. Значит, использовать две способности сразу лучше не стоит. Майми кивнула, все еще не понимая, что произошло, и продолжая разминать обоженные пальцы. Ожог уже зажил полностью, но руку все еще жгло. Ян вышел в вестибюль и слегка потянулся, устав уже от такого ленивого дня. «Давно им не доводилось так проводить время, ничего практически не делая. Это даже было приятно в какой-то степени». «Так и знала, что ты опять бездельничаешь!» — раздался внезапно возмущенный голос Люси, которая через секунду вышла из-за лестницы. «Между прочим, мы, возможно, нашли кузнеца, который выковал твое кольцо», — возразился доволосый. «Имя регис тебе о чем нибудь говорит?» «Да, знаю его», — Люси кивнула. «Но ты мне сейчас за другим нужен, так что пошли». Девочка сделала шаг вперед, а Ян одновременно с ней отступил назад. Это зачем другим? уточнил Ян. Мы договорились только на кольцо. Не я знаю, раздраженно протянула Люся. И это действительно связано с поисками моего кольца. Так что давай не выпендривайся и делай, что говорю, пока я не потерял терпения. Могу я хоть предупредить? Ян кивком указал на лестницу, ведущую в лабораторию. На это нет времени. Люся грубо схватила его за руку, и они тут же исчезли в красных языках пламени. Майми поднялась буквально минутой позже, не успев их застать. Она нахмурилась, думая, что Йен будет ждать ее у выхода из дома. Девушка выглянула на улицу, но не увидела его там. «Может, он решил в гостиную зайти к брату?» — размышляла она. Но в гостиной по-прежнему обитали только Нергал и Рури. Блондин все еще занимался куклами, но уже успел растрепать ту прическу, которую Рури ему сделала. А его дочь развалилась в кресле и со скучающим видом листала какую-то книгу. «Вы не видели Йена?» — осторожно спросила она. «Нет», — как-то грубо ответил ей нергал. «Я думаю, что он обиделся и не хочет папу видеть», — выдала Рури. «Поэтому не заходит к нам». «Обиделся?» — Майми скинула брови. «На что?» «Папа вчера сказал ему кое-что очень обидное». Заверила подросток. «Если хотите поговорить, то дверь там», рассердился Нергал. Рури приложила палец к губам, призывая майями к тишине. Впрочем, раз Ена здесь нет, то и ей тут делать нечего. Так что она поспешила выйти, наткнувшись в вестибюле на Валифора. «О, у тебя перерыв», улыбнулся он. «Как дела?» «Ты Ена не видел?» проигнорировала его вопрос майями начиная чувствовать беспокойство. «Наверху его точно нет». Красноволосы пожал плечами. «Может, в столовой? Или на кухне? Или вышел в сад?» «Зачем ему так делать, если он обещал ждать здесь?» буркнула Майя. «Прям поклялся?» — уточнил Валифор. «Что?» — опешила Майя. «Ну, знаешь...» — красноволосый усмехнулся. «Он ведь клятву бы не нарушил. А если вы просто договорились, то он и выйти мог запросто. Надо было требовать с него клятву». «Не смешно!» — Майя не оценила шутку. «Что вы тут делаете?» Вниз спустилась Тора. «Ты не видела, Ена? Тут же выпалила Майями, не давая Валефору глупо пошутить. «Нет, я только проснулась и хотела сейчас на рынок сходить», ответила Рыжая. «Нужны кое-какие травы». «Ладно, так и быть. Давай поищем Яна вместе», предложил Красноволосый. «А я надеялась, что ты со мной сходишь», Тора приподняла брови. «Я тебя непременно догоню», Валефор кивнул просто не в силах смотреть как влюбленные не могут друг друга найти знаешь тора вздохнула тебе стоит есть меньше вишни ты из за нее слишком гиперактивный валифор рассмеялся Майя смущенно отвернулась чувствуя себя лишней ладно ищите своего йена сдалась тора улыбнувшись но если через пять минут не догонишь меня считай что между нами все кончено тогда придется поспешить ответил валифор начнем с кухни Тора покинула особняк, а Майми и Валифор принялись обходить его в поисках Йена, но так и не смогли его найти нигде. В итоге вернулись в вестибюль. «Да», — Валифор почесал затылок. «И куда он мог уйти?» Майми была больше обеспокоена, нежели сердито. «Не знаю, но я сделал все, что мог», — Валифор развел руками и развернулся, чтобы уйти. «А теперь прости, я обещал Торе». Договорить он не успел потому что Майами внезапно пронзительно завизжала. Он обернулся, готовый увидеть что угодно, начиная от дикого волка-оборотня, внезапно ворвавшегося через окно, до бешеного гака, вгрызшегося в ногу девушки. Но он никак не ожидал увидеть то, как Майами глупо размахивает руками, пытаясь тряхнуть себя довольно крупного паука, который, видимо, свалился на нее с потолка. Девушке это удалось. Она вжалась в стенку, наблюдая за тем, как паук отлетел в сторону, но Валифора внезапно привлекла бумажка, которая почему-то оказалась на полу. «Боже, как я их ненавижу!» — захныкала Майми. Валифор развернул бумажку и нахмурился. Он быстро пробежал по ней глазами, затем еще раз, а потом усмехнулся. «Что это?» Майми осторожно подошла к нему, не упуская из внимания паука, который так и застыл неподвижно. «Да так, бред какой-то!» Валифор попытался смять записку, но Майме успела ее вырвать, заметив в ней знакомое имя. Красноволосый выругался на того, кто додумался написать это земным языком, а не демоническими рунами. Майми пробежалась глазами по записке, и на ее лице появилась паника. «Валифор, вот куда пропал Йен!» — она ткнула пальцем в записку. «Слушай, это глупо!» — Красноволосый отрицательно мотнул головой. Это же очевидно ловушка твоего папочки, подготовленная Гекадосом. Неужели ты на нее поведешься? Уверен, что Йен сейчас где-то здесь. Мы его везде искали. Возразила Майми. Они его похитили. Мы должны ему помочь. Нужно что-то сделать. Здесь сказано, что паук приведет нас к нему. Валефор вырвал записку из рук девушки, смял ее и бросил на пол. Не глупи, сердито сказал он. Они не смогли бы похитить его за пару секунд. А вдруг Гикатес усыпил его ядом, возразила Майме. Да его кровь сжигает даже эликсиры Торы, Валефор закатил глаза. Тебя явно просто пытаются обмануть. Тогда куда делся Ян? Понятия не имею. Вот и считай, что все хорошо, а я не буду сидеть и ждать в надежде, что это обман и его не похитили. Девушка резко развернулась и сделала шаг к пауку, который все это время будто ждал ее. Он тут же пошевелился и пролез под дверь. Майме протянула руку, чтобы ее открыть и последовать за насекомым. Прекрати! Валифор крепко схватил ее за запястье, больно сжимая. Ты поступаешь очень глупо, только в проблемы вляпаешься. Пусти! прикрикнула Майме. Валифор тут же одернул обожженную руку, удивившись, а Майме уверенно шагнула на улицу, быстро последовав за пауком, который бежал очень быстро. Твою мать! вырыгался красноволосый и бросился за ней следом. Рури выглянула уже в пустой вестибюль и тут же увидела смятую записку, которую поспешила поднять и вернуться к отцу, расправляя ее по пути. Чего они там разорались? Поинтересовался Нергал. Похоже, что дядю Яна похитили? ответила Рури, прочитав записку и протягивая ее отцу. Чего? Он оторвался от дела, взял в руки бумажку и тоже прочел ее. Только идиот бы поверил в такое. Очевидно же, что это ловушка. Как бы он смог поймать Ена так, чтобы мы этого даже не услышали?» «А тетя Майми, похоже, поверила», — Рури пожала плечами. «Они ведь так и не смогли его нигде найти». «Глупо», — Нергал пожал плечами и вернулся к работе. «И ты не собираешься ничего делать?» — Рури вскинула брови. «А должен?» — опешил Нергал. «Раз она девушка Йена, пусть он с ней разбирается». «Это ведь тот самый с записку подбросил?» — спросила Рури. «Да кивнул Нергал. «Но я должен кое-что закончить». «А если этот Гикадос убьет Майми и твоего брата?» — спросила Рури. «Сомневаюсь, что он будет их убивать». Нергал отрицательно мотнул головой. «Помучает, несомненно, но убивать их точно не входит в его планы». «Но Майми, может, ему нужна, судя по тому, что я тут слышала», — Рури пожала плечами. «А вот твой брат, ты ведь так и не попросил у него прощения, потом будешь себя укорять за это». «Я не понял. Ты моей совестью решила подработать?» Нергал нахмурился и посмотрел на дочь. «Я наставляю тебя на путь истины, Улыбнулась она, сложив руки перед собой, словно монашка в молитве. Сказала дочь демона, находясь при этом в аду. Нергал покачал головой и окинул взглядом своей куклы. «Ладно, дыхать хоть собрать их». Через пару минут они с Рури уже выходили в вестибюль, где внезапно появилось красное пламя, заставив их остановиться. Когда оно погасло, перед ними оказались Йен и Люся. «Только время зря потратили», — бурчался доволосый. «Ой, но зато мы теперь точно знаем, что это был обман», — Люся развела руками. «А говорила, что его похитили», — Нергал усмехнулся. «Ну тетя же точно за ним ушла», — сказала Рури. «Что вы опять несете?» — устало спросил Йен. «Тебя похитили», — Рури молча протянула Йену записку от Гикадеса. «Что за бред?» — усмехнулся он, пробегая глазами по записке. «Бред или нет, а Майми побежала тебя спасать», — Нергал развел руками. Она тут такую истерику закатила. «И ты думаешь, что я в это поверю?» — нахмурился ен. «Знаешь, это уже не смешно». «Но это правда», — возмутилась Рури. «Если вы не поторопитесь, то будет что-то очень плохое. Честное слово, я сама видела, как она кинулась на выход». «Ты, конечно, можешь продолжать задвигать, что я вру и все такое», — сердито сказал Нергал. «Но хоть Рури, поверь. Впрочем, девушка-то твоя, мне плевать, что с ней станет». «Я даже не знаю, где искать», — осознал внезапно Йен, чувствуя нарастающую панику. Люся выхватила у него записку и принялась читать. «Ну, стоя здесь, мы ее точно не найдем. блондин пожал плечами. «Что вы тут столпились?» Тора так и не решилась дойти до рынка одна. Никуда в Алифора дели. А он за Майями пошел, ответила Рури. Он хотел ее остановить, но она его не послушала. Что? сердито спросила Тора. Я ничего не поняла. Гикада столько, что похитила Майями у нас из-под носа, вздохнула Люся. А твой дружок, возможно, уже мертв, потому что пошел за ней, пытаясь остановить. Нет, он жив, уверенно заявила Тора. Некогда как-то подсыпала ему в еду семена шелека, так что я бы тут же узнала, что он умер. «Можешь отследить его тогда?» — поинтересовался Йен. «Конечно, не прям чтоб точно, но могу». Тора кивнула и отправилась на выход, а за ней вышли и нергал с Рури. Но Йена Люся остановила. «Что еще?» — недовольно спросил он, выдернув руку. «Советую сменить тон», — строго сказала Люся. «Между прочим, это по твоей вине произошло», — огрызнулся седоволосый. «И поэтому мы с тобой пойдем прямо туда», — кивнула девочка. И «Иначе твоя подруга скоро превратится в большую проблему». «Ты знаешь, где они?» — удивился Ян. «Догадываюсь», — Люси кивнула. «Поблизости. Есть только один алтарь для перерождения». Майми тихо застонала, чувствуя лишь нарастающую головную боль. Она попыталась пошевелиться, но ее руки были связаны сзади чем-то очень липким. И долго еще ждать, услышала она грубый голос Самаэля и тут же распахнула глаза. В ее теле недостаточно энергии, нахмурился Гекада, смотря на паука на своей ладони, чье тельце было покрыто узором. Неужели они сумели за это время понять, что в ней есть яд и нейтрализовать его? «Похоже, ты их недооценил», — недовольно подметил Самаэль. «И что теперь делать?» «Придется снова вести яд и подождать», — Гикадас пожал плечами. «За пару дней ничего не случится. Заодно уведем ее отсюда и используем более отдаленный от столицы алтарь». Девушка обнаружила, что привязана к каменному столбу, который стоит в центре круглой белой плиты, покрытой различными знаками. А Гикадас и Самаэль стояли прямо перед ней. Она в панике осмотрелась, пытаясь найти Валифора. «Я не могу больше ждать», — рассердился Самаэль. «Ты обещал, что сегодня все получится, нет! Ты уверял меня, что получится именно сегодня! Я устала от твоих пустых обещаний. Я и так ждал пятнадцать лишних лет!» «Значит, еще пару дней пролетят незаметно», — заверил его Гикадос. «Или вы хотите, чтобы все усилия пропали даром?» Что вы собираетесь делать? Привлекла их внимание Майями, понимая, что не может освободиться. О, она очнулась, Самаэль раздраженно вздохнул. Где Ян? И что вы сделали с Валифором? потребовала объяснение Майями, надеясь их отвлечь разговорами, чтобы выиграть себе время. Ян где-то гуляет с Сатаной, усмехнулся Самаэль. Оказалось, что его довольно легко отвлечь. А Валефор твой валяется где-то в лесу. Возможно, уже мертв. Чего вы от меня хотите? испуганно спросила Майми, понимая, что зря не послушала Красноволосова. Тебе не обязательно об этом знать. Самаэль пожал плечами. Все равно ты этого даже не вспомнишь скоро. Отпусти ее! услышали они внезапно крик Ена и обернулись. Ты обещал, что не тронешь ее! мы заключили сделку но я ее и пальцем не тронул ухмыльнулся самоэль положив руку на рукоять меча который был прикреплен к его поясу это все Гекадос. это не входило в мои планы буркнул Гикада, забегав глазами по местности словно кого то выискивая уведи ее я его отвлеку тихо скомандовал самоэль и сделал шаг вперед знаешь ен «Майами все же моя дочь, так что мне решать, что с ней станет». Ян молча вытянул руку в сторону, быстро формируя меч из огня и резко напал на Самаэля, но тот успел вытащить свой меч и парировать атаку. «Зря ты в это полез», — сердито сказал Самаэль, отталкивая Яна от себя. Гикадос не имел желания смотреть на эту битву, он развернулся к Майами и тут же замер, встретившись взглядом в черноволосой девочкой. «Значит, это ты задумал?» — строго спросила она. «Так искусно скрывался от моей разведки, постоянно менял убежище, отвлекал меня на что-то маловажное. И все это ради этого?» «Простите, но у меня нет времени на разговор с вами», — сказал Гекадос и внезапно рассыпался на тысячи маленьких паучков, которые быстро разбежались в разные стороны. Все равно поймаю, тварь», — буркнула Люся и подошла к Майме. «Что ж, надо бы тебя развязать для начала». Девочка зашла за спину Майме и нахмурилась, понимая, что эту паутину так просто развязать не получится. ну, надо помочь», — забеспокоилась Майеме, наблюдая за тем, как Самаэль теснит Яна к лесу, осыпая сильными ударами. «Не дергайся! скомандовала Люся и принялась пытаться прожечь паутину, но та упорно не хотела гореть и ножа с собой никакого не взял. Ян парировал еще один удар, видя, что меч Самаэля будто бы поглощает его собственный, с каждым новым ударом. Самаэль заметил то, как Ян отвлекся и резко ударил его ногой в живот, заставляя того согнуться пополам, после чего Самаэль ударил ему коленом в лицо, заставив и вовсе упасть на землю. Ян поднялся, быстро утирая кровь, вытекшую из носа, и тут же пришлось снова лечь, чтобы перекатиться по земле и уклониться от меча. «Быстрее, пожалуйста!» — взмолилась Майя, не отрывая взгляда от битвы. «Это не так просто!» — возмутилась Люся и тут же заметила на поясе девушки нож. Ен с трудом мог парировать последующие выпады, а Самаэль просто осыпал мальчишку ударами, не давая ни секунды отдыха. С каждым ударом Седоволосый чувствовал, как его меч становится все слабее. Он начал отступать, но Самаэль не позволил противнику уклониться в сторону, чтобы сменить тактику боя. Одним мощным ударом Самаэль поглотил остатки меча Йена, оставляя на лице седоволосого удивление и непривычной мальчишке страх. Люся достала нож и принялась разрезать паутину, что получилось довольно быстро. Майми бросилась на помощь к Йену, но не успела всего на мгновение, с ужасом наблюдая за тем, как ее отец загоняет меч Йену под ребра. Валефор очнулся от того, что кто-то похлопывал его по щекам. Перед глазами все плыло, но все же он смог различить лицо Торы. Ты очнулся? Обрадовалась она и обняла его. Угу, сдавленно ответил он, чувствуя боль в районе ребер, вспоминая, как грубо его швырнули от дерева. Майми, ее увели к алтарю, мы должны спешить! Он попытался встать, но тут же повалился назад, застанав от боли. У тебя сломано два ребра. Ужаснулась Тора и тут же начала рыться в одном из своих мешочков. «Не двигайся!» Колтарю, говоришь?» Нергал задумчиво посмотрел в ту сторону, где находилось то место, о котором сказал Валифор. «Я не знаю, что они хотят с ней сделать!» кивнул Красноволосый, поморщившись. «Но явно ничего хорошего!» Нергал уверенно двинулся вперед, а Рури поспешила за ним, осматриваясь по сторонам. «А где Ян? внезапно спросила она. Понятия не имею, безразлично ответил блондин. Они прошли еще немного вперед, и тут им навстречу вышел с который был не менее удивлен. Нергал резко остановился, останавливая и свою дочь. О, я-то все гадал, как труп может продолжать ранжирить мои деньги, Гекадас усмехнулся. Так тебе все же прислали счет, Нергал кивнул. Рад, что ты получил мое сообщение. «Только я так и не понял, что оно значит», — Белоглазый пожал плечами. «Возможно, то, что ты мне за все заплатишь», — объяснил ему Нергал. «Прости, но я не смогу вернуть тебе шесть лет». Гекадас притворился, что расстроился. «Хотя...» «Зачем же я извиняюсь?» «Ты ведь сам в этом виноват. Или ты забыл, за что я с тобой так поступил?» Нергал сжал кулаки. Борясь с желанием напасть на Гекадаса, повторяя, что еще рано. Бесполезно нападать на клона. «А это твоя дочь?» Гекадас улыбнулся и перевел взгляд на Руре, которая лишь нахмурилась ему в ответ. «Жаль, что ты пропустил ее взросление. Она выросла довольно милой». «Если ты ее хоть пальцем тронешь», — пригрозил Нергал, но Гекадас его перебил. «Она мне не нужна. У меня своя игрушка». «Майми?» Зачем она тебе? поинтересовался блондин. Обидно было бы потерять столько лет трудов впустую, Гекада вздохнул. Еще до ее рождения Самаэль разрешил мне кое-что с ней сделать. Кстати, до этого я хотел использовать твоего братца, но благодаря тебе передумал я довольно быстро нашел ему стоящую замену. Хотя надеюсь, что ты все же извлек урок из того, что произошло. Не стоит вставать у меня на пути. Я ведь уже говорил тебе все это, неужели не помнишь? Ты же понимаешь, что я тебя прикончу, хмыкнул блондин. Не сегодня. Гикадас отрицательно покачал головой. Тебе от меня еще кое-что нужно, а если убьешь меня, ты никогда не найдешь это. Хотя тебе для начала не помешало бы вспомнить, не думая, что воспоминания важнее. С этими словами он снова рассыпался на паучков, которые быстро скрылись в траве. Нергал выругался. «Пап, о чем он?» — спросила Рури. Блондин хотел ей ответить, но тут они услышали душераздирающий крик майами, а потом громкий взрыв, за которым последовала взрывная волна, впрочем, довольно слабая, сравнимая с резким шквалом ветра. «Давай потом поговорим», — предложил Нергал и двинулся вперед. «Сдается мне, что там творится что-то очень хреновое!» Рури кивнула и поспешила за отцом. Они выбрались на поляну с каким-то алтарем, неподалеку от которого Майами лежала на коленях, кашляя от едкого фиолетового дыма, который окутал ее тело. А над ней стоял Самаэль, сжимая в руке меч. «Не думал, что мне придется использовать эту штуку», — сердился он. «Теперь придется ждать еще дольше!» «Пап!» Там, кажется, дядя Ен лежит, заметила Руря. Постарайся увезти оттуда маями, попросил Нергал. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что Ен мертв. Самоэль протянул руку, чтобы поднять маями на ноги. Девушка продолжала кашлять, чувствуя, как из глаз текут слезы. Внезапно на Самаэля налетела кукла, выбив меч из его рук. Самаэль обернулся. Значит, ты все-таки выжил? разочарованно сказал он, накидывая Нергала взглядом. «У котов девять жизней», — ответил ему Нергал. «Пришел отомстить?» — Самоэль усмехнулся, даже не пытаясь поднять меч. «За что бы мне тебе мстить?» — не понял блондин. «Так ты не помнишь», — Самоэль оскалился. «Это ведь я привел тебя к Гекадесу. Хотя нужно сказать спасибо твоему другу Феликсу. Именно он подсказал, где тебя искать». Нергал нахмурился. А Самаэль внезапно полыхнул на него огнем, но блондин без труда увернулся. Майми пыталась встать на ноги, но чувствовала себя совсем опустошенной. "Вставай, нужно уходить", Рури подбежала к ней и стала помогать подняться, но Майми оттолкнула ее. Она подползла к Ену, перевернув его лицом вверх. Рури охнула. Стеклянный взгляд фиолетовых глаз устремился в небо, а на груди все еще расползалось кровавое пятно. Майми положила дрожащую руку ему на грудь, понимая, что Ян не дышит, а сердце не бьется. Она разрыдалась, уткнувшись лицом в его окровавленную рубашку. Люся медленно приблизилась к ним, всматриваясь в мертвое лицо Яна.